Глава 31. Мы с Лорой приезжаем в гости к моим родителям, и сразу возникает ощущение, что визит наш какой-то официальный, словно мы собираемся о чем-то им объявить. Мне кажется, это ощущение исходит от них, а не от нас. Мама надела платье, отец не убегает, то и дело производить дурацкие манипуляции со своим непотребным домашним вином и даже ни разу не тянется к телевизионному пульту. Он спокойно сидит в кресле, слушает и задает всякие вопросы — так что при неполном освещении может даже сойти за нормального человека, беседующего с гостями. С родителями гораздо легче, когда у тебя есть подруга. Не знаю почему, но это так. В присутствии девушки мать с отцом и ко мне расположеннее, и самим им уютнее. Лора служит нам своего рода живым микрофоном, без которого мы бы с трудом слышали друг друга. «Вы смотрите инспектора Морса?» — спрашивает Лора. «Нет», — говорит мой отец, — «это же повтор, а мы еще в первый раз записали». Как это на него похоже. Ему недостаточно сказать, что он слишком крут, чтобы смотреть повторы, нет, ему непременно надо еще и приврать для красоты. Когда показывали в первый раз, у вас не было видеомагнитофона, вполне резонно замечаю я. Отец притворяется, что не слышит. «Зачем ты это сказал?» — спрашиваю я его. Он подмигивает Лори так, будто речь идет о непонятной постороннем семейной шутке. Она улыбается в ответ. «Чья это семья, в конце концов?» «Кассеты можно купить», — говорит он. «Фирменные». «Знаю, но и покупных кассет у вас нет». «Скажешь, не так?» «Отец опять притворяется, что не слышит меня». Здесь, не будь лоры, мы обязательно бы переругались. Я сказал бы ему, что он либо сумасшедший, либо лжец, либо и то, и другое вместе. Мать попросила бы меня успокоиться и не делать из мухи слона и тому подобное, а я бы спросил, неужели ей целыми днями приходится выслушивать такое, и дальше пошел бы крик. А при лоре... Я бы не сказал, что ей так уж сильно нравятся мои родители, но она, очевидно, считает, что родители — это в принципе хорошо, и поэтому к их причудам и заскокам надо относиться с любовью и пониманием, а не агрессивно. Она воспринимает выдумки, хвостовство и непоследовательность моего отца как волны, как гигантские прибойные валы, и умело скользит по ним, явно получая от этого удовольствия. «Они же очень дорого стоят, да? Эти фирменные кассеты», — говорит Лора. Несколько лет назад я купила две штуки робу на день рождения и, представьте, потратила на них без малого 25 фунтов. Она совсем потеряла совесть. Для нее 25 фунтов – деньги не бог весть какие, но она знает, что для них это много, и в нужный момент моя мать издает громкий испуганный стон. Тут мы начинаем обсуждать цены на все на свете, на шоколад, на недвижимость, и забываем о возмутительном отцовском вранье». «Когда мы моем посуду, наступает мамина очередь отличиться». «Я рада, что ты снова с робом и присматриваешь за ним», — говорит она. «Одному Богу известно, на что становится похожа его квартира, когда он сам за собой ухаживает. Это по-настоящему бесит меня, потому что...» а Я специально просил ее не упоминать о временном отсутствии лоры в моей жизни. Б. Женщинам вообще о лоре в особенности не говорят, что чуть не главное их призвание присматривать за кем-то вроде меня. В. Из нас двоих я чистоплотнее, и в лоре отсутствие квартира была даже чище, чем при ней. Я и не знал, мама, что ты даешь себе труд проверять состояние нашей кухни. «Мне и проверять ничего не надо, я же хорошо тебя знаю». Ты знала, каким я был в восемнадцать лет, какой я теперь, ты ни капельки не знаешь. Откуда взялось это «ни капельки»? Место, которому только в детской дразнилке. Как это откуда? Да прямиком из 1973 года. Он гораздо чистоплотнее меня, — говорит Лора просто и весомо. Я, с тех пор, как впервые был вынужден притащить Лору к родителям, раз десять слышал эту фразу, неизменно произносимую точь в точь таким же тоном. «Да, да, конечно, он хороший парень, я просто желаю ему поскорее разобраться с собой. Он разберется». И обе дружелюбно смотрят на меня. Вот да, сначала унизили, а теперь оказывают покровительственную заботу. Но при всем при том кухне сейчас согреты искренней взаимной приязнью троих людей, тогда как раньше вместо этой приязни воцарилась бы взаимная же озлобленность, и все бы кончилось мамиными слезами, а я бы ушел, хлопнув дверью. Мне больше нравится так, как сейчас. Я жутко рад, что Лора здесь. С нами.